«Щелк! Второе колебание тангажа! Очередное крутое пике!» Дженнифер отняла руку от губ и вновь закричала громче прежнего. Кейси цеплялась за поручни, пытаясь привести в порядок мысли. Она забыла о том, что нужно считать секунды. Забыла... Вновь перегрузка. Невыносимое давление втиснуло ее в сиденье. Кейси не могла шевельнуться, не могла даже повернуть голову. Потом самолет вновь начал взлет, еще круче, чем в первый раз. Оглушительно завизжали двигатели, и Кейси почувствовала, как Дженнифер тянется к ней, хватает ее за руку. Кейси повернулась и посмотрела в ее бледное лицо с широко распахнутыми глазами. «Прекратите, прекратите это!» — кричала девушка. Самолёт вновь достиг верхней точки подъема, Кейси вновь затошнила. На лице Дженнифер застыло ошеломленное выражение. Она прижимала ладони к губам, между ее пальцев струилась рвота. Нос самолета опустился. Началось очередное пике. «Щёлк! Открываю дверцы багажных отсеков, чтобы дать вам почувствовать, как это было». Распахнулись дверцы потолочных контейнеров левого и правого борта, и оттуда вывалились белые кубы размером около метра. Это была мягкая неопреновая пена, но кубы метались по салону плотной стаей, словно потревоженные птицы. Кейси чувствовала, как они врезаются ей в лицо, бьют по затылку. Дженнифер опять охватил позыв к рвоте. Она пыталась вытащить пакет из-под ноги. Кубы метнулись вперед к пилотской кабине. Они заслоняли поле зрения, но постепенно один за другим падали на палубу и, подскочив, замирали на месте. Изменился тон звука двигателей. Кейси вновь вдавила в кресло. Самолет опять начал набирать высоту. Пилот F-14 увидел, как огромный аэробус пробил облачность, взмывая в воздух под углом в 20 градусов. «Тедди», — сказал он в микрофон, — «что ты делаешь, черт побери?» «Воспроизвожу параметры, записанные в черном ящике». «Господи боже мой!» — пробормотал пилот. Громадный пассажирский самолет с ревом выскочил из облаков на высоте 11 километров. Поднявшись еще на 300 метров, он начал терять скорость, грозя зависнуть в воздухе. Потом вновь опустил нос. Сильная струя рвоты ударила в пакет. Она разлилась по рукам Дженнифер, капала ей на колени. Она повернула к Кейси позеленевшее искаженное лицо, «Прошу вас, прекратите!» Самолет опять клюнул носом. Начиналось очередное пике. Кейси посмотрела на Дженнифер. «Вы ведь хотели снять события от начала до конца. Потрясающие кадры! Осталось еще два колебания!» «Нет, не надо!» Машина мчалась вниз. «Тедди!» — сказала Кейси, продолжая смотреть на Дженнифер. «Убери руки со штурвала!» Глаза Дженнифер испуганно расширились. «Щелк! Понял тебя! Отпускаю штурвал!» В тот же миг самолет выровнялся, мягко, плавно, виск турбин сменился монотонным низким рокотом, пенные кубы повалились на пол, кувыркнулись и застыли в неподвижности. Горизонтальный полет. В иллюминаторы заглянуло солнце. Дженнифер вытерла губы ладонью и обвела салон мутным взором. Что что случилось? Пилот убрал руки со штурвала. Дженнифер непонимающе покачала головой. Ее глаза словно остекленели. Убрал руки? Слабым голосом переспросила она. Кейси кивнула. Совершенно верно. Тогда почему машину ведет автопилот? Мелоун осела в кресле, откинув голову назад. «Не понимаю», — сказала она. «Чтобы положить конец инциденту капитану 545-го, нужно было лишь отпустить штурвал. Стоило ему убрать руки, и все тотчас прекратилось бы». Дженнифер вздохнула. «Почему же он этого не сделал?» Кейси не ответила. Она повернулась к монитору и сказала, «Возвращаемся, Тедди!» Испытательный полигон компании «Нортон» — Юма, штат Аризона. 9.45 утра. Миновав главный зал станции испытательного полигона, Кейси вошла в комнату пилотов. Старое, обшитое деревянными панелями помещения, служившее летчиком местом отдыха еще в те времена, когда Нортон выпускал военную технику. Комковатая зеленая кушетка, выцветшая на солнце, несколько металлических самолетных кресел вокруг стола, покрытого исцарапанным пластиком. Единственным современным предметом в комнате был маленький телевизор с встроенным видеомагнитофоном. Он стоял у обшарпанного автомата Кока-Колы, на котором висела табличка, неисправен. В окне дребезжал кондиционер. Солнце уже раскалило летное поле, и в комнате воцарилось удушливое тепло. Кейси выглянула в окно и посмотрела на операторов Ньюслайн, которые бродили вокруг 545-го, сверкавшего в ярких лучах пустынного солнца. Они выглядели растерянными, явно не знали, что им делать. Время от времени они нацеливали объективы Словно собираясь начать съемку, и тут же опускали камеры, казалось, они чего-то ждут. Кейси вскрыла бурый бумажный конверт, который принесла с собой, и просмотрела его содержимое. Цветные ксерокопии, которые она заказала в Норме, получились отменно. Телексы принесли именно те сообщения, которые она ждала. Все готово. Она подошла к телевизору, который велела установить в комнате, Вставив в щель кассету, она принялась ждать. Ждать Меллоу. Кейси чувствовала, как ее охватывает усталость. Она вспомнила о скопе и, закатав рукав, сняла четыре круглых пластыря, налепленных в ряд на руке. Скополаминовый пластырь для борьбы с морской болезнью. Благодаря ему Кейси не стошнила во время полета. Она знала, что ее ожидает. Мелоун даже не догадывалась. Кейси не испытывала ни малейшей симпатии к журналистке. Она лишь хотела покончить с этим делом. Сейчас ей предстоял последний решительный шаг. О ее истинных намерениях знал только один сотрудник Нортона — Фуллер. Когда Кейси позвонила ему из видеоцентра, он сразу уловил ее замысел — Он понимал, какие последствия сулит передача видеозаписи Ньюслайн. Он предвидел, какое воздействие окажет она на журналистов и как их можно заманить в ловушку. Испытательный полет захлопнул западню. Кейси ждала Мелоун. Пять минут спустя в комнату вошла Мелоун и с грохотом захлопнула за собой дверь. На ней была форменная роба испытательного полигона. Она умыла лицо и зачесала волосы назад. Она была до раздражена. «Не понимаю, что вы хотели этим доказать», — заговорила она. «Но вы недурно повеселились. Сняли на пленку дешевый спектакль. Перепугали меня до смерти. Надеюсь, вы получили удовольствие. Но мой сюжет не изменится ни на йоту. Баркер был прав». Как он и говорил, у вашего самолета не лады с предкрылками. Он упустил лишь одно обстоятельство – то, что эти неполадки проявляются при отключенном автопилоте. Именно это мы выяснили сегодня в ходе вашей жалкой демонстрации. Вы ни в чем меня не убедили. Ваш самолет – летающий гроб. Как только передача выйдет в эфир, вы лишитесь своей клиентуры – «Мы втопчем в грязь ваши дерьмовые самолеты и вас лично!» Кейси промолчала. «Молоденькая, глупая девчонка», — подумала она, сама удивляясь резкости своих суждений. «Должно быть, она успела проникнуться духом старшего поколения работников Нортона, людей, которые умели отличить истинную силу от пустопорожней болтовни и позерства». Мелоун еще несколько минут сотрясала воздух нелепыми угрозами. Потом Кейси сказала, у вас ничего не получится. А вот увидите, у вас один выход. Рассказать правду о происшествии на борту 545-го. Но вряд ли вам захочется это сделать. Дождитесь субботы, прошипела Мелоун. и копайте себе могилу. Кейси вздохнула. «Сядьте, мисс Мелоун, и не подумаю. Неужели вас не заинтересовало, каким образом девица из провинциального видеоцентра могла узнать, что вы снимаете репортаж о Нортоне?» — заговорила Кейси. «Как она раздобыла номер вашей сотовой связи? Как догадалась позвонить вам?» Мелоун молчала. «Неужели вас не насторожило то, что юрисконсульт компании столь быстро дознался, что пленка уже у вас, и заранее обзавелся показаниями девушки о том, что вы получили запись из ее рук?» Мелоун молчала. «Эд Фуллер появился в видеоцентре в считанные минуты спустя после вашего ухода, мисс Мелоун? Он опасался столкнуться с вами». Мелоун нахмурился. «К чему вы ведете? Неужели вас не удивило настоятельное требование Эда Фуллера подписать заявление о том, что вы получили видеозапись из источников за пределами Нортона? Но это же ясно, как божий день. Запись свидетельствует против вашей компании? Он стремился уберечь ее от обвинений? С чьей стороны?» Э -э, ну, не знаю. Наверное, он опасался нападок со стороны широкой публики. Думаю, вам лучше сесть. Кейси открыла папку. Мелоун медленно опустилась в кресло. Мелоун нахмурилась. Минутку, сказала она. Вы хотите сказать, что я получила запись не от девушки из видеоцентра? Кейси бросила на нее взгляд. Так кто же мне звонил? Спросила Мелоун. Кейси сохраняла молчание. Это были... Вы? Кейси кивнул. Так значит, вы хотели, чтобы эта пленка оказалась у меня? Да. Но зачем? Кейси улыбнулся. Она протянула Мелоун верхние листы с папки. Вот. Официальное заключение «ФАВП» о неисправности датчика приближения предкрылка самолета компании «Транспасифик», выполнявшего рейс номер 545. Здесь указано, что деталь имела дефект старую трещину. «Мой репортаж не имеет никакого отношения к дефектным деталям», сказала мело «Разумеется», подтвердила Кейси. «Ведь сегодняшний полет показал, что любой... Квалифицированный летчик без труда отключил бы сигнал о рассогласовании, вызванной неисправностью датчика. Ему нужно было лишь снять руки со штурвала. Но пилот 545 этого не сделал. «Мы уже навели справки», — отозвалась Мелоун. «Капитан 545 прекрасный пилот». «Совершенно верно», — согласилась Кейси. Она протянула Мелоун следующий лист. Это список экипажа, представленный в ФАП вместе с полетным заданием в день отправления. Джон Жен Чанг, капитан, 5751 М. Лью Зан Пинг, второй пилот, 3 11 59 м Ричард Янг, второй пилот, 9961 М. Герхард Рейман, второй пилот, 7-23 49 М. Генри Мархант, инженер, 4-25-69 М. Томас чанг второй пилот, 6-29-70М. миллоун посмотрел на документ. И отложила его в сторону. «А вот список, который мы получили от Транспасифик спустя сутки после происшествия».